Кроссовки для бега. Как правильно выбрать беговые кроссовки? Правило первое. Перед тем, как их покупать, лучше померить. Покупая в онлайн-магазине, вы должны быть готовы, что кроссовки вам могут не подойти. У вас может быть слишком широкая или узкая стопа. Кроссовки могут быть на узкую или широкую ногу. Они могут сидеть на вашей ноге некомфортно. Они могут быть на размер больше, но при этом маломерить, и ваши пальцы будут втыкаться в носок обуви. Как минимум, приготовьтесь отсылать кроссовки в магазин, чтобы вам прислали другую модель. Наилучший выбор — примерить несколько моделей в магазине экипировки и выбрать оптимальную. При этом старайтесь покупать кроссовки в фирменных магазинах. Вы не должны чувствовать кроссовки на ногах. Они должны быть незаметными. Вы ощущаете только подошву и верх кроссовок. У вас должно быть ощущение, что эти кроссовки сделаны индивидуально под вашу ногу. Такие кроссовки я нашел спустя несколько лет, износив десяток пар других кроссовок. Правило 2. Вы должны четко знать, по какой поверхности вы собираетесь бегать. Это будут лесные тропы или дорожка стадиона? Какая дорожка? Асфальтовое или резиновое покрытие? Может, это будет снежная тропа? Правило третье. Выбирайте кроссовки по своему весу. Если вы крупный бегун, у вас гора мышц, гора жира, то вам явно не подойдут марафонки или кроссовки для естественного бега. Правило четвертое. Выбирайте кроссовки по своему темпу. Для быстрых пробежек должна быть минимальная амортизация, чтобы отталкивание было более мощным. Для медленных пробежек лучше выбирать кроссовки с более толстой подошвой. Иногда меня удивляет, когда я вижу, как, например, бежит быструю темповую пробежку бегун в кроссовках с толстой подошвой. Правило пятое. Вы должны знать свою пронацию. Ваша стопа нейтрально заваливается внутрь или наружу. Если ваша пронация нейтральна, то вам подойдут большинство кроссовок. Если у вас гипопронация или гиперпронация, то нужно выбирать кроссовки, которые будут стабилизировать стопу с более жесткой поддержкой. Правило шестое. Вы должны отталкиваться от своей техники бега. Если вы бегаете на пятку, если у вас большие вертикальные колебания, вам нужны кроссовки с толстой подошвой. Если вы бегаете правильно и приземляетесь под центр тяжести тела, то вам хорошо бы подошли полумарафонки. Далее идет описание большинства типов беговой обуви. Первое — марафонки. Подходят легким бегунам, которые предпочитают быстрый бег. Минимальный вес кроссовок, отсутствие амортизации, поддержки стопы, хорошая вентилируемость. Если ваш вес средний или тяжелый, такие кроссовки вам не подойдут. Быстрее в них вы бегать не будете, а скорее получите гарантированную травму. Чаще всего в таких кроссовках тренируются и бегут дистанции уже подготовленной бегуны с небольшим весом, с правильной техникой бега, сильной стопой и мощным отталкиванием. Второе — полумарафонки. Подходит бегунам со средним весом. В основном используется в темповых и интервальных пробежках, также для выступления на соревнованиях и забегах. Имеют минимальную поддержку и минимальную амортизацию. Также можно использовать на стартах от 5 до 42 километров. Третье — дистанционные. Подходят для бегунов тяжеловесов и для бегунов со средним весом, чтобы преодолевать длительные пробежки выходные. Имеют поддержку стопы, хорошую амортизацию, идеально подходят тем, кто имеет плохую технику бега, начинающим бегунам для восстановительных и небыстрых пробежек, для разгрузки стопы после тяжелой тренировки. Чаще всего такие кроссовки называют просто «с толстой подошвой». Четвертое — трейловые. Нужны для бега по пересеченной местности, имеют агрессивный протектор. Делятся также на облегченные для быстрого бега подготовленным бегунам и на кроссовки с поддержкой и амортизацией для более тяжелых и менее быстрых атлетов. Трейловые кроссовки выбираются по агрессии протектора защиты носового мыска. Также существуют кроссовки для зимнего бега с шипами для бега по ледяной поверхности и кроссовки с горы Текс, мембраной внутри, не пропускающие влагу. Если вам нужен комфорт и сухость ног, это то, что вам нужно. Лично я зимой бегаю в трейловых кроссовках без мембраны. Я не простужаюсь, правда, иногда падаю на льду. Также разберем, какие дополнительные кроссовки целесообразно иметь разным типам бегунов. Возьмем для разбора несколько типов телосложений и подумаем вместе, кому какие кроссовки подойдут и почему. Мужчина. Рост 180 сантиметров, вес 90 килограммов, плотное телосложение или имеет лишний вес. Нагрузка на стопы будет колоссальная. Если такой бегун будет бежать с ускорением или под горку, то нагрузка увеличится в несколько раз, и такому бегуну нужны дистанционные кроссовки. Мужчина, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов, худощавый и подтянутый. Такому бегуну подойдут дистанционные, но легкие кроссовки для восстановительных пробежек и полумарафонки для соревнований, быстрых пробежек и длительных. Мужчина, рост 175 сантиметров, вес 65 килограммов, худой. В этом случае можно уже выбирать естественную обувь, но с оговоркой — Если правильная техника бега, у бегуна сильная стопа. Если это начинающий атлет, то лучше для начала использовать полумарафонки. Женщина, рост 159 сантиметров, вес 75 килограммов, имеет лишний вес и чертовски сильно хочет от него избавиться. Этой женщине желательно использовать дистанционные кроссовки с толстой подошвой до тех пор, пока она не сбросит вес, укрепит икроножные мышцы. Только потом можно переходить на более облегченные кроссовки. Женщина, рост 168 сантиметров, вес 50 килограммов, стройная и подтянутая. Тут подойдут полумарафонки для всех дистанций, а после укрепления опорно-двигательного аппарата и бегового опыта можно переходить на марафонки. Хочу от себя добавить, что в вашем беговом шкафу должны быть разные кроссовки. Я тяжелый бегун с весом 80 килограммов, и у меня есть и шиповки для спринта, и две пары кроссовок для естественного бега, три пары трейловых кроссовок, две пары дистанционных. Как ухаживать за беговой обувью? Не парьтесь. Просто закидывайте их в стиральную машину на 30 минут и 800 оборотов в минуту отжима. Я так делаю уже 7 лет, и ни одни кроссовки не развалились. Хочу отметить, что экономить на беговой обуви не стоит. Вы можете найти хорошие кроссовки со скидкой 40%, но все же чаще всего качественная модель будет стоить дорого. Но это того, поверьте, стоит.